Глава 13. Частный дом в пригороде. «В зоопарке он казался крупнее», – задумчиво крутил в руках незажженную сигару Ларс. Он сидел в кресле напротив клетки с леопардом, где метался из стороны в сторону растревоженный зверь. Помощник не нашелся, что ответить, промолчал. «Какой вывод нашего специалиста? Можно его вернуть?» – нетерпеливо посмотрел Ларс. В глазах мужчины, Уже сверкало недовольство. Ему нужно еще время! Было видно, как дернулся кадык молодого оборотня при ответе. Время! Все так сложно! Ларс снова посмотрел на животное, а потом требовательно на помощника. Есть небольшие трудности! Мужчина так нервничал, что покрылся красными пятнами. Я читал досье, у него есть пара. Она не приняла его, или он ее, в общем. Она сама вколола ему неизвестную вакцину прошлого дока гибридов, чтобы запереть Леона в теле животного. «Видишь, а ты, говоришь, не приняла. Она его спасла». Но тот док уже мертв. Говорят, что никто не знает, как вернуть Леону человеческий облик. На то и был расчет этой женщины. «Ты еще плохо знаешь женщин, особенно истинных». Ларс посмотрел на молодого оборотня и рыкнул. «Что стоишь? Эта женщина уже должна быть тут». «Конечно, господин!» – помощник сложился пополам, упирая испуганный взгляд в пол. Ларс откинулся на кресло и сделал жест рукой, отправляя сверху исполнять приказ. Обратился к Леону, который застыл у решетки. «Наслышан о твоем подходе к парам. Что-то в этом есть!» Хвост леопарда дернулся. «Представляю, как ты злился все это время!» – продолжил пожилой оборотень. Зверь перестал мотать хвостом, сосредоточенно глядя в глаза Ларсу. «Не боишься меня?» – усмехнулся сверх и резко поднялся с кресла. Он в один миг оказался у клетки и сжал горло леопарду. «Зря!» – дыхнул пожилой оборотень в кошачью морду. Майконг Большой зал лисий норы дышал беспокойством. Еще никогда главы не собирались здесь. Еще никогда над ними не висела такая угроза. Еще никогда лидеры не чувствовали, что их зверь маловат. Майконг зашел в зал в зверином виде. Тишина разбавлялась лишь тихой поступью огромных лап, с каждым шагом которых все присутствующие все больше напрягались. «Почему ты в обличье? Или разговаривать ты не намерен?» Медленно встал с места альфа-волков Станислав. Майконг продолжал медленно шагать по залу. «Макс, может, ты объяснишь, что происходит?» Потребовал глава медведей Влад. Лидеру Лис оставалось лишь вскинуть руки вверх а потом медленно опустить вниз ладонями, призывая всех успокоиться и выдохнуть. И тут вдруг саванный лис рыкнул так, что у всех присутствующих в прямом смысле встали волосы дыбом. «Вот значит как!» – с места встал глава гибридов Дмитрий. «Майк, оборачивайся, или мы примем это как вызов и попытку захвата власти!» Макс изрядно побледнел, потому что большинство взглядов сосредоточились на нем и на его реакции как к самому молодому главе самого проблемного клана, к нему было мало доверия, а тут еще высший оборотень среди лис подтвердился. «Верьте, Майконгу!» – повторил Максу прямо, смело глядя в глаза огромному саванному лису. А взгляд главы так и передавал вопрос. «Что ты делаешь, мужик?» «Ты ослеп! Твой лис явно захотел тебя сместить! Иначе бы говорил с нами, как человек!» Влад, глава медведей, напрягся всем телом, глядя на Майконга. Казалось, с каждым вздохом его гнев распаляется. И тут помещение сотряс еще один рык, а потом Майк обернулся в человека и крикнул. «А теперь все на пол!» Он вскинул руки вверх, а потом будто спрессовал воздух вниз. Все присутствующие в разной степени втянули головы в плечи, готовые, что их прибьет к полу. Лица перекосило от ярости. Вот только... Ничего не произошло. «Что за чёрт?» Майконг встряхнул руками и напрягся так, что на шее выступили вены. И как только главы поняли, что захват власти не удался, и что сила лиса больше не работает, тут же кинулись скручивать Майконга. Алрик. Накануне вечером. Швед проглотил четверть капсулы, а остаток утопил в густом и сладко пахнущем брусничном соусе, поданном к мясу. Выбрасывать остаток отравы в оболочке было очень опасно. Нюхач из контроля мог взять след. Алрик сел в угол, прислонил голову к стене и почувствовал, как все медленнее стучит сердце. Пальцы стали неметь, а перед глазами замелькали черные мушки. «Вильма, продержись еще немного. Если волчий бог на нашей стороне, то я выживу и спасу тебя», послал мысленную весточку сестре оборотень, чувствуя, как подступает тошнота ну вот даже последний ужин толком не растворился в организме все вышло обратно так быстро действует так быстро убивает дыхание волка заграничного под вида бессмертного остановилось эй тут же окликнули его от входа алрик но волк уже не слышал что это его коллега из контроля он уже больше ничего не слышал никак железная дверь со скрипом отворилась никак его звали не чувствовал как щупали пульс и прислушивались к дыханию. «Кира!» «Ты нужна!» Никс вошел в ветклинику своей пары и принес запах озона. За окном стеной шел ливень, и песец промок до нитки. «Что случилось?» Кира оказалась рядом и, словно из воздуха, наколдовала полотенце, промокнула волосы любимого и с тревогой посмотрела в глаза. «Кто-то из наших пострадал. Майконг?» «Алрик!» «Везите!» «Нельзя. Шведы не дают, но просят доктора для констатации смерти». Никс многозначительно выделил последнее слово. «Вот как?» – Кира внимательно посмотрела на мужа. Только накануне они с ним обсуждали, что шведы очень странно себя ведут, и это неспроста. Просят лисов быть в составе наряда в тюрьме, якобы для того, чтобы проследить за безопасностью Алрика. Настаивают на своей еде, хотя местная была прекрасна. Уже через две минуты девушка с медицинским чемоданчиком опустилась рядом с Алриком в камере. Никс, использовав силу и власть, оттеснил всех, кроме одного представителя контроля, дав Кире возможность спокойно провести осмотр. Девушка проверила дыхание, пульс, зрачки, а потом обернулась к Никсу и покачала головой. «Сожалею, но он ушел в мир иной. Я сделаю вскрытие и скажу точную причину смерти». «Нет!» – тут же выступил вперед представитель контроля. Мы доставим его тело на родину нетронутым. Таковы наши правила. Кажется, он ничуть не удивился смерти Алрика. Его волновало, чтобы тело не осталось здесь. Никс и Кира с пониманием переглянулись. Девушка встала с корточек, сняла одноразовые перчатки и спокойно пожала плечами. Меньше работы. Думаю, и морозильная камера не нужна, раз вы сами. И тут в воздухе повисла тишина. Ага, а об этом они совсем не подумали. Света. Я в жизни с такой скоростью не бегала. Видела бы сейчас моя физручка, отправила бы на Олимпиаду защищать честь страны. Что самое интересное, еще никогда я так предельно быстро не соображала. Еще никогда моя голова не была настолько чистой от сомнений. Никакого шума в ушах, никакого чувства, что сердце выпрыгнет прямо из горла. Мой организм работал как хорошо смазанный механизм. Я поворачивала по вихлявым поворотам лисьего логова и ни разу не ошиблась в направлении. Карта, которую я изучала всю ночь, будто отпечаталась в моей голове. Все, о чем я думала сейчас, это успеть бы спасти Майка. Я влетела в его дом и затормозила со скрипом подошвы у подарков. Сварной маски с аппаратом. Захватила удлинитель. Отлично. Маску я сразу нацепила на голову, только задрала вверх, словно забрала у рыцаря. Ремень сварочного аппарата перекинула через плечо и тут же побежала обратно. Зачем? В зале столько сверхов, а я на них с газовой горелкой? Глупо. Может быть. Но я не могла смотреть, как Майку намыливают шею. Огонь с давних времен лучшее средство от диких зверей, в которых все сейчас превратились в зале. По крайней мере, именно такими они мне казались. Сначала они дрожали, боясь, что Майк вынудит их подчиниться. А потом накинулись на него, словно стая шакалов. Я наблюдала все это из своего укрытия, спрятавшись за ароматом спрея, Сбивающего любой запах. Спасибо, Кире. Так и знала, что сегодня случится что-то плохое. Не зря майконг так пугающе готовился к разным вариантам. Но неужели он правда хотел захватить власть? Я не верила в это. Перед залом я опустила маску на лицо и вошла, но никто не обратил на меня внимания. Все глаза были устремлены в центр зала, поэтому я спокойно нашла розетку, подключила удлинитель и сварочный аппарат и решительно зажгла горелку. Стоило пламени полыхнуть, как все взгляды тут же сосредоточились на мне. Пора. Как бы сумасбродно это не выглядело, я сделаю все, что могу. Майконг. Все шло четко по плану ровно до появления «Железной леди с огнем». Как саванный лис рассчитывал, сверхи настолько его опасались, что легко поверили в чрезмерные амбиции. Ментальной силы воздействия он якобы лишился, И оборотни пытались проверить, что с его физическим состоянием. Даже одной животной силой огромный зверь мог взять верх, поэтому лис держал свое второе «я» под строжайшим контролем. Благо, год тренировок не прошел даром. Сейчас было чрезвычайно важно показать, как он жалок и не опасен. И у него все удавалось, пока ненаглядная Майконга не стала подпаливать всех подряд на пути к нему. Вот тут зверь едва не вырвался из узды, боясь, что Свете кто-то навредит. Да только Майк зря опасался. Все отпрыгивали от рыцаря в сварочных доспехах, как от чумной. «Майк, это твой запасной план? Надежный, что сказать?» Выкрикнул кто-то. Лис даже не разобрал, кто, потому что был сосредоточен на девушке. «Дайте воссоединиться паре! Он все равно не опасен, мы проверили. Его в карцер надо. Или изгнать!» Пламенем в лицо получил тот, кто только что ляпнул последнюю фразу, и Майк пораженно застыл. Света его защищала так самоотверженно, так глупо, но так смело. Бесстрашная до длины провода, вовремя понял Майк и бросился к девушке. «Не переживай, без зверя это даже проще. Я тебя научу, как жить обычной жизнью». По-своему подбодрила его Света, когда Майк оказался рядом. Дурочка. Его план был рассчитан на него одного. Посидел бы несколько дней, потом еще одна проверка, и все. Решение глав кланов. А теперь их двое. А это значит, что идеальный план разрушился. Майк посмотрел на девушку, которая огнем отгоняла от них всех вокруг и улыбнулся. Нет, все-таки это стоило того. Держись за меня! Майк обернулся в огромного зверя, припал на лапы и почувствовал на себе небольшой вес. Вот чего у света не отнять, так это умение действовать в чрезвычайных ситуациях.